Они думают, Клу знал убийцу. Он впустил его сам. Они пообщались, а потом что-то пошло не так. Преступник достал оружие. Клу побежал, убийца выстрелил два раза. Одна пуля попала в ногу, другая — в спину. — Ты можешь сказать, какая первая? — В смысле? — Ну, Сначала в ногу или сначала в спину? — Не знаю, — ответила Салли. Короче, Клу упал, раненый, но живой. Когда убийца направил пистолет ему в голову. Бах-бах. Впечатляет. Она с уважением посмотрела на Майрона. Спасибо. Не за что. То есть? Она вздохнула и расправила плечи. Есть неувязочки. Какие? Тело передвигали. Майрон почувствовал, как у него участился пульс. Клу убили в другом месте? Нет. Но тело перемещали после того, как его убили. — Не понимаю. Кровь не успела свернуться, так что прошло мало времени. Но его волочили по полу, возможно, сразу после смерти или, по крайней мере, в течение часа. К тому же комната была перевернута вверх дном. — Убийца что-то искал, — вставил Майрон. — Может, 200 тысяч долларов. Этого я не знаю, но кровь была размазана повсюду. — То есть... — Слушай, я врач, а не криминалист. Кровь была везде. На мебели, на полках, на ящиках столов, везде. Даже на стенах. И на полу. Словно его таскали, как тряпичную куклу. Может, он сам все испачкал? Когда его ранили в ногу и спину. Ну, может быть, хотя трудно так перепачкать стены, если только ты не человек-паук. Майрон немного успокоился. Он попытался сопоставить одно с другим, связать детали, понять, что все это значит. Убийца лихорадочно искал деньги. Ладно, это имеет смысл. Но зачем таскать тело? Зачем заляпывать стены кровью? Это еще не все. Прервала его размышление Салли. Майрон встрепенулся, словно его вывели из транса. Я провела токсическую экспертизу. И знаешь, что нашла? Героин? Она покачала головой. Эльзипо? -по. Что? Надо, да, ничего, полный ноль. Клу был чист? Абсолютно. Майрон сдвинул брови. Но это было временное состояние, верно? Но я хочу сказать, наркотики могли выйти из организма? Нет. Почему нет? Парень, есть научные факты. Если кто-то употребляет наркотики или алкоголь, в организме находят их следы. Или увеличенное сердце, поврежденную печень, осадок в легких и так далее. И мы это нашли. Нет вопросов. Когда-то Клухейт травил себя по полной. Когда-то, Майрон. Когда-то. Есть и другие тесты, например, по составу волос, которые дают более актуальные сведения. Но везде чисто. Значит, в последнее время он ничего не принимал. Но две недели назад он провалил тест на наркотики. Она пожала плечами. «Хочешь сказать, результаты подделали?» Салли, протестующе вскинула руки. «Я ничего такого не говорила. Просто мои данные противоречат данным теста. Вот и все. Ни слова про фальсификацию. Может, случайная ошибка». Есть даже такое понятие, ложно-положительный результат. У Майрона голова шла кругом. Клу оказался чист. В него стреляли четыре раза, а потом таскали по комнате. Зачем? Фантастика какая-то. Они поболтали еще немного, вспоминая прошлое, затем направились к выходу. Майрон вернулся к своей машине, пора на встречу с отцом. Он достал новый мобильник. У уинзера в квартире всегда имелись запасные как он выражался и набрал номер своего друга излагай ответил уинзер клуб был прав данные теста сфальсифицированы так так протянул уинзер за результаты отвечал Сойер уэллс так так еще раз когда он завтра выступает в ретоне в два часа ответил уинзер Хочешь послушать мотивационную лекцию? Ты еще как? Глава 28. Это место называлось клубом, точнее, загородным клубом Озерный источник. Хотя там не было ни озера, ни ручья, и находился он в центре города. Но это точно был клуб, тут без обмана. Пока машина Майрона ползла вверх по крутому склону, его античные колонны все выше поднимались над землей и в голове у него яркими вспышками проносились сценки из детства. Именно так перед ним всегда представало это место яркими вспышками, и не обязательно приятными. Клуб был воплощением и образцом олиповатой роскоши. Наглядное доказательство, что богатые евреи могут вести себя так же безвкусно и напыщенно, как их нееврейские собратья. Старые дамы с вечным загаром на веснущатом бюсте часами просиживали у бассейна, сияя фальшивыми прическами, неестественно пышными и яркими, словно их сделали из стекловолокна. Никто из них даже не думал, упаси Боже, погружаться в воду. Майрон подозревал, что они просто дремали, боясь опустить свои хрупкие головы, похожие на вазы из венецианского стекла. Каждая из них могла похвастаться дюжиной пластических операций, липосакций и экстремальными подтяжками, после которых уши почти сходились на затылке. Пожалуй, это выглядело почти сексуально, если вы находите сексуальное Иван де Карло в семейке монстров. Эти женщины вели войну с возрастом и побеждали, на первый взгляд. Майрону всегда казалось, что при безжалостном свете ярких ламп, наполняющих клубную гостиную, природа все же брала свое. Мужчины и женщины в клубе развлекались отдельно, Женщины без устали играли в маджонг, а мужчины сживали сигары над колодой карт. Иногда женская половина отправлялась на поле для гольфа, чтобы не мешать драгоценному отдыху мужей. Порой случались и теннисные матчи, правда, больше ради моды, чем для спорта, как удобный повод надеть белоснежные костюмы, на которых никогда не появлялась ни капли пота. Потом мужчины наслаждались грилем, а женщины отдыхали в гостиной, где на дубовых панелях в золотых венцах красовались имена чемпионов по гольфу, в том числе самого знаменитого он побеждал 7 лет подряд. В клубе имелись просторные раздевалки с массивными столами, ванны, где купальные принадлежности благоухали стерильной чистотой, диетический бар, старинные ковры, доска основателей с именами его прадедов и комната для слуг почти сплошь эмигрантов, которых называли только по именам, всегда услужливых и улыбающихся неправдоподобно широкими улыбками. Майерна поразило, что теперь членами клуба были люди его возраста. Те самые девчонки, которые когда-то потешались над праздностью своих мамаш, сегодня сами бросили работу и карьеру ради детей, проще говоря, нанимали детишкам нянь и отправлялись на клубные обеды, где от скуки развлекались сплетнями и подкалывали друг друга.